Часть вторая, глава 11. Макс. Беру себя в руки и перестаю плакать. Я не позволил ни взгодом сломать меня, но им удалось сделать так, что я стал более эмоциональным. С другой стороны, как следовало по-другому поступить, когда видишь плачущую маму, как не поддаться эмоциям? Пойдём в дом. Негоже тут стоять, говорит она, улыбаясь. Мы с Рекси идём за ней. Пёс бегает в избушку и садится напротив камина, наслаждаясь теплом, исходящим от горящих брёвен. Мам, как поживаешь? Хорошо. Тут тепло, спокойно. Спасибо тебе, что помог с крышей. После шторма она оказалась в чудовищном состоянии, и только финансовая помощь с твоей стороны решила эту проблему, произносит она и идёт к холодильнику. Садись за стол. Сейчас кушать будем. Расскажешь о своей жизни? Ну, говорю я в растерянности. Что мне ей поведать? Я совершил столько плохого. Даже не знаю обо всём, сыночек. Кстати, как там Виктория поживает? Почему она не пришла с тобой в гости? Она уснула после утомительного полёта, отвечает матери. Ясно, бедненькая. Женщина качает головой. У неё хорошие отношения с моей избранницей. Держит паузу и добавляет: Собираетесь завести детей? Когда же будут внуки? Я их жду, как второе пришествие Христа, даже чуть больше. Пока не знаю, ухмыляюсь. С отцом как дела? Как столица? У меня столько вопросов к тебе, Макс, говорит мама. Она уже успела поставить на стол суп и разрезать хлеб, пока задавала мне бесчисленные вопросы. Ты кушай, набирайся сил, сыночек. Мне понравилось там, но было сложно. А насчёт папы, то вроде всё не так плохо, как могло быть. Я рада, что с Патриком у вас наладилось общение, радуется мама. Он устроил тебя на работу, старался помочь и с институтом. Ты на него вообще не злишься, решаясь задать ей этот вопрос. Мне интересно её отношение к бывшему супругу. Нет, но он же бросил тебя с ребёнком много лет назад. Патрик не часто, но всё равно поддерживал меня, грустнееет она, видать, скучает по нему. Я могла бы и дальше злиться на него, учитывая, что мне пришлось пережить, но, понимаешь, обида это тяжёлый груз, с которым не пройти долгий путь. Он же не любил нас. Сынок, пойми, он любил по-своему. Я не говорила, но когда у меня обнаружили рак, он обратился к мафии, работал на них, чтобы раздобыть нужную сумму денег для моего лечения. Ему пришлось измениться, пожертвовать своей честностью и добротой ради моего выживания. Патрик отдал большую цену, но благодаря ему у тебя есть живая и здоровая мать. Я долгое время ненавидел своего отца и лишь недавно стал его меньше презирать. И самое ужасное, что я смотрел на всё только с одной стороны, не зная всей истории. Я старался видеть только плохое в нём. Каким же глупцом я был. Мам, я совершил ужасные вещи в столице, выдавливая из себя, не в силах контролировать свою совесть. Всё, что таилось на дне моей души, пытается вырваться наружу. Сынок, я предал своего отца, говорю дрожащим голосом. Слёзы текут по щекам. Я из брутального мужчины превратился в неженку. Макс, твои мысли о Патрике не являются предательством. Нет, дай договорить. Реву. Я обкрадывал собственного отца. Мне нет прощения. Всё в прошлом, Макс. Не терзай себя. Мама обнимает меня и гладит по голове. Ты не виноват. Я тебя так же сильно люблю. Обещай только одного. Что же? Когда-нибудь, когда ты будешь при деньгах, верни отцу ту сумму денег, которую он недосчитался. Двигаюсь пешком в сторону снимаемой квартиры. Идти недолго. К тому же, хочется побродить мимо знакомых мест. Здесь я учился, тут впервые целовался. а прямо там играл в футбол с пацанами. Детство, детство, ты куда летишь? Простите, звучит тихий голос. Да? Справа от меня стоит мужчина престарелого возраста в лохмотьях. От него пахнет мусором и сигаретами. Мелочи нет, извините, бросаю ему и шагаю вперёд. Мне деньги не нужны, в его ответе слышатся нотки обиды. У меня нет времени, спешу, бурчу Столько дел. Разве должен я их на бомже и местного разлива тратить? Жизнь коротка, надо двигаться вперёд, наслаждаться ею, а не впитывать негатив, так иссочавшийся из уст некоторых персон. Постойте, вы не пожалеете, просит мужчина, поправляя изъеденную молью шляпу. Я решаюсь остановиться, лишь бы незнакомец отстал от меня. Ну, так что. Спасибо. Просто так я не стал бы тревожить вас. Но, как я вижу, вы смогли это провернуть, ухмыляюсь ему. Не хватает только закадрового смеха для этого дешёвого ситкома. Ха-ха-ха. Я не имел таких намерений, говорит бомж. Что вам надо? Я уже сказал, что денег у меня нет. А кто вам сказал, что мне они так нужны? Тогда по какой причине мне пришлось остановиться? Я не являюсь большим любителем праздных бесед. Я тоже. Можно ближе к делу? Не то я уйду. гневаясь. Максимус Шеридан, я тебя сразу узнал, сообщает старый бомж. Что? настораживаюсь. Откуда? Я в старших классах вёл у тебя уроки по литературе, а сейчас мне не хватает куска хлеба на жизнь, говорит старик. Я впервые за весь разговор вглядываюсь в его глаза, полные искренней доброты и мудрости, и вспоминаю преподавателя, на чьи занятия я ходил с большим удовольствием. Мистер Харрис Признашу и достаю кошелёк. Не густо, но я готов потратить на старика почти всё, что у меня осталось. В любом случае, скоро устроюсь на работу. Возьмите, вам они больше нужны, и извините меня за мою грубость. Ничего, Максимус, отвечает старик. За твою доброту тебе воздастся в скором времени. Благая весть придёт в твой дом в скором времени. Я вымолю у Бога этого. Возвращаюсь к себе и застаю, что Виктория встала с постели. Целую любимую в губы, а затем помогаю ей снова лечь и поворачиваю её на животик. Я должен сделать то, что обещал. Малыш, хихикает Тимонс. Что ты собираешься делать? Я только вышла из душа. Массаж, произношу. Будешь себя хорошо вести, то получишь с продолжением. О да, протягивает девушка. Только дай мне кое-что тебе сообщить. Хм? Я уверена, что ты сильно обрадуешься. Виктория встаёт с кровати и подходит к тумбочке, одаривает меня улыбкой и открывает верхний выдвижной ящичек. Достаёт что-то, что я не успеваю рассмотреть, и молниеносно прыгает ко мне в объятия. Милый, угадай что? Что? Вот что, раскрывает ладонь. В неё вложен продолговатый предмет белого цвета, с которым мне никогда не удавалось иметь чести познакомиться лицом к лицу. На дисплее горит надпись: "Беременна". Реально, изумляюсь я. По-другому и быть не может. Ты рад, милый? У меня нет слов. Я так сильно тебя люблю, произношу я с улыбкой, прижимая свою малышку к себе. Никогда бы не мог подумать, что в таком возрасте стану отцом. От переполняющих чувств хочется прослезиться, но все слёзы я пролил в доме у матери.